Пинкертон и братья Рино После казни Тимоти вебстера Пинкертон подал в отставку с поста начальника спецслужб. По времени это совпало с отставкой его командира, генерала Маклеллана. Действительно ли причиной оказалась гибель ценного агента, его правой руки, или тут было всего лишь совпадение, как известно, после того не всегда означает вследствие того, неизвестно. Факт остается фактом. С осени 1862 года алан Пинкертон вернулся к своей прежней деятельности. Тут он вновь оказался на высоте. Не имея формального образования полицейского, он обладал природным талантом и организационными способностями. Не случайно, видимо, в Глазго он возглавил чертистов, будучи моложе многих других вожаков этого движения. Пинкертон изобрел множество методов слежки, наблюдения, внедрения и работы под прикрытием, которые используются по сей день. Он быстро перенимал технические новинки вроде железных дорог и телеграфа и активно использовал их в борьбе с преступностью. 6 октября 1866 года впервые в Западной Америке был ограблен поезд. Это преступление совершила банда братьев Рино. Банда «Братьев Рино» была группой преступников, действовавших на Среднем Западе США во время Гражданской войны и сразу после нее. Она была своеобразным эталоном для преступных сообществ, возникших позже. Именно банда «Братьев Рино» совершила первое в США ограбление поезда. Члены банды действительно были родными братьями. Франклин, Фрэнк, Джон, Саймон сай и Уильям, Билл, Рино — родились в Рокфорде, графство Джексон, штат Индиана. Был еще один брат Клинтон, честный Клинт, и дочь Лаура. Клинт не участвовал в криминальных подвигах братьев. Кстати, в фильме о банде Рино честного Клинта сыграл король рок-н-ролла Элвис Пресли. Также далека от уголовщины была и единственная сестра Рино. Остальные же братья очень рано приобрели криминальные профессии. Поначалу они промышляли шулерством, затем — конократством. Когда же началась гражданская война, братья Рино стали дезертирами. И не просто дезертирами. Их дезертирство можно назвать серийным. Они несколько раз вербовались в армию США, получали подъемные, после чего благополучно бежали. Будем справедливы, так действовали трое — Фрэнк, Джон и Сай. Четвертый брат Уильям честно отслужил в армии и после войны получил почетную отставку. Банда Рино сформировалась в 1864 году. Первоначально в нее входили Фрэнк, Джон и Сай Рино, затем к ним присоединился Уильям, уволившийся из армии, и еще два бандита — Грант Уилсон и некто Диксон. Первым крупным делом банды, дислоцировавшейся в Ричмонде, было ограбление Фрэнком Рино, Уилсоном и Диксоном почтового отделения и магазина в соседнем городе Джонсвилл. На свободе бандиты пробыли недолго, их арестовали уже через несколько дней. Грант Уилсон согласился дать в суде показания против соучастников, но был убит раньше, чем успел это сделать. А вскоре произошло событие, вошедшее в историю криминалистики. Недалеко от Сеймура был ограблен поезд. Впервые в истории США. Вечером 6 октября 1866 года Три члена банды, Джон и Сай Рино, и недавно присоединившийся к братьям Фрэнк Спаркс, сели в поезд, отходивший от Сеймурского перона Когда поезд только начал набирать скорость, бандиты ворвались в специальный вагон, предназначенный для перевозки ценностей, скрутили охрану и взломали сейф, в котором хранились деньги — около 16 тысяч долларов. Второй сейф, в котором хранилась вторая, большая часть перевозимых ценностей, вскрыть не удалось — и бандиты просто вытолкнули его из вагона, а следом выпрыгнули сами. Тут у дороги их ожидали остальные члены банды. Так и не сумев его вскрыть, бандиты вынуждены были ретироваться, поскольку к месту преступления подоспел большой отряд полицейских. Пассажир Джордж Кинни, единственный свидетель, согласившийся дать показания против бандитов и опознавший двоих из трех налетчиков, был застрелен, не успев ничего рассказать. Братья и их подельники вновь ушли безнаказанными. Они обосновались в Сеймуре, не пытаясь особо скрываться. Город был крупным железнодорожным узлом. Но в конечном итоге банда Рино совершила большую ошибку, напав на поезд, груз которого страховала компания «Адамс Экспресс Компани». Та самая «Адамс Экспресс Компани», по заказу которой агентство Алана Пинкертона в 1858 году провело одно из самых крупных своих расследований — «Дело о хищениях на железной дороге». И на этот раз страховая компания обратилась к знаменитому детективу. Вскоре в Сеймуре открылся новый салон, очень быстро ставший популярным среди крутых парней. Хозяин салуна, некий Дик Уинскотт, по привычкам и манере поведения тоже производил впечатление бывалого человека. Хорошее впечатление производила и его щедрость, готовность отпустить выпивку в долг. Словом, салун Уинскотта вскоре стал излюбленным местом отдыха и деловых встреч членов банды Рино, а хозяин салуна близко сошелся с ними, став едва ли недоверенным лицом братьев Рино. Однажды, во время совместной попойки, Уинскотт уговорил Фреда и Джона Рина сфотографироваться на память. Вскоре в объявлениях о розыске, которое рассылало агентство Пинкертона, появились фотографии знаменитых грабителей, впервые за всю историю банды. Читатель уже понял, что бармен Уинскотт был агентом Алана Пинкертона. Но грабители так ничего и не заподозрили. Их дружба крепла. И однажды, под благовидным предлогом, он заманил братьев Рино на железнодорожную станцию Сеймура аккурат в тот момент, когда туда прибыл Пинкертон с шестью своими помощниками. Члены банды не успели ничего понять, когда неизвестные схватили Джона Рино и тотчас увезли его поездом из Сеймура. Джон Рино в 1868 году был приговорен к 25 годам тюрьмы в штате Миссури. Он вышел на свободу в феврале 1878 года. В 1886 году вернулся в Сеймур, но был вновь отправлен в тюрьму. Его осудили на три года, на сей раз по обвинению в подлоге. Умер он в 1895 году. Думаю, Джон Рино должен был благодарить бармена и его шефа. Оказавшись первым из братьев за решеткой, Он благополучно пережил всех остальных членов банды, ни много ни мало, на целых 27 лет. Еще два поезда были ограблены бандой Рино, причем во время третьего ограбления между агентами Пинкертона и бандитами случилось настоящее сражение. Десять агентов устроили засаду на разбойников. В ходе перестрелки были ранены с обеих сторон, но грабителям удалось уйти, хотя и с пустыми руками. Они восполнили потерю ограблением казны графства Харрисон и графства милс оба в штате Айова, завладев баснословной по тем временам суммой в 30 тысяч долларов. После этих ограблений пинки быстро вышли на их след и, наконец-то, арестовали банду. Но детективы банду арестовали, а вот полицейские арестованных упустили. Арестованным удалось бежать. После побега банда ограбила четвертый поезд на невероятную сумму 96 тысяч долларов. После этого агенты Пинкертона вновь, что называется, сели банде Рино на хвост. Банда распалась. Активность детективов и в этот раз увенчалась успехом. Правда, ни о каких побегах речь уже идти не могла. Сомнительная слава, которой банда Рино обзавелась в результате дерзких преступлений, оказалась роковой, Не успевали агенты Пинкертона схватить очередных грабителей и передать их в руки полиции, как местные представители так называемых «комитетов бдительности» отнимали их у властей и устраивали самосуд, вешая арестованных на ближайших деревьях. Последними линчевали организаторов банды — братьев Фрэнка, Билла и Сая Рино и Чарля Андерсона. Они были последними, еще остававшимися в живых членами знаменитой банды и содержались в тюрьме графства Флойд. В ночь на 11 декабря несколько десятков местных жителей с лицами, закрытыми капюшонами, ворвались в дом шерифа, под угрозой немедленного расстрела заставили его выдать ключи от тюрьмы и камеры. Угрозы не были пустым звуком. Шерифу прострелили ногу, прежде чем он уступил линчевателям. Первым был повешен Фрэнк Рино, последним Чарли Андерсон. Но к этому событию Алан Пинкертон уже не имел отношения.